Самое сладкое кафе. Выход из метро Сотюльри, ж а р д а н де Тюльри, налево в сторону площади Конкорд и на другой стороне улицы Револи, рядом со входом в гостиницу Мериз, отель м е р и с Под аркадой есть кафе Анжелина. Там варят самый вкусный в Париже горячий шоколад. Настоящий, тягучий, ароматный. Его приносят в высоких белых фарфоровых кофейниках с крошечным кувшинчиком, над которым белым облаком пухнут взбитые сливки и графинчиком воды. Там можно попробовать и горячий белый шоколад, диковинка даже для Парижа. Но я любительница черного. В Анжелине всегда аншлаг, и у дверей, как правило, толпится очередь. Но она проходит быстро и не бездельно, пока вы ждете места. В длинной стеклянной витрине можно выбрать п и р о ж н о е Фирменным в Анжелине считается Монблан, Монблан, который делают из каштанов. Брать одновременно горячий шоколад и шоколадное пирожное не советую. Too much. В Анжелине можно также пообедать, но обеденное меню не представляет особого интереса. Публика ходит туда ради шоколада. Вы сидите в глубоком плюшевом кресле, отражаетесь в зеркальной стене. На два мина висает старинный бронзовый канделябр. Вы помешиваете м е л ь х о р о в о й ложечкой божественный напиток и никуда не торопитесь. Анжелина, место для записных сибаритов, балованных сладкоежек и дам, у которых накопилась куча новостей. Кафе открыто только до д е в я т а часов. Анжелина, улица Револи, двести двадцать шесть, первый округ.